11.5. О чести и позоре. Громыхнули выстрелы. Друзья прыгнули на мягкую подстилку из травы и кубарем покатились по откосу. Варис нестерпимо завизжал. Ему не повезло приземлиться коленом на острые камни. элен напротив удалось сгруппироваться в полете, и она отделалась лишь парой царапин. Хватаясь за ветки и корни, колдунья приподнялась и подползла к раненному фавну. Его колено выглядело скверно, штанина порвалась, а под ней на густо заросшей шерстью шкуре пульсировал глубокий порез. «Идти сможешь?» — спросила она. «А как же!» — саркастически пробормотал он сквозь боль. «Смогу! Хоть запрягай в телегу!» «Ничего!» — Элин подставила плечо, помогая ему встать. «Дойдем до Гетрильда, он тебя залатает». Придерживая друг друга, они поспешно укрылись под сенью деревьев. Позади все еще раздавались крики и выстрелы, но чем глубже беглецы уходили в густую рощу, тем слабее становились звуки, пока, наконец, не растворились в шелесте листвы. Осталось лишь тяжелое дыхание и отборная ругань Вариса, который спотыкался о корни и ронял в воздух самое нелестное высказывание о здешней растительности. Еще через некоторое время беглецы услышали стук колес по мощенной дороге и назойливый гул городских улиц. Близость к цели подарила Элен новый прилив сил, боль от порезов отступила, ноги зашагали увереннее. Даже Варис, опиравшийся на ее плечо, показался уже не таким тяжелым, каким был в начале. От медвежьей дубравы до улицы травников не больше десяти тун. Сказала она, высматривая среди деревьев знакомые вывески. Справишься? Я-то справлюсь, но. Неожиданно Варис затих и остановился. Элин удивленно посмотрела на него. Что такое, тебе плохо? Нет, мотнул он головой. Просто думаю, что дальше тебе лучше одной. Я буду обузой. Обузой? Элин скептически приподняла бровь. Она могла бы поверить в такую самоотверженность от Дьяка, но не от Вариса. Этот прохвост был далек от идеала благородства. «Ты не хочешь идти. В чем дело?» Варис тяжело вздохнул, его взгляд заметался из стороны в сторону, избегая встречи с глазами Эллен. «Дело в том, знаешь, я боюсь тебя». «Боишься меня?» — Эллен поставила руки на бока. «Это еще с чего вдруг?» «Тот чокнутый домовик сказал, что ты шпионка», — протараторил Фавн. «Книги воруешь для нашего врага». О, колдунья закатила глаза к небу. «Да чушь все это, никакая я не воровка. Просто между мной и магами Эгериса возникло некое недопонимание». «А, теперь это так называется?» «Именно так», — Элин потянула его за локоть. «Пойдем уже!» «Нет!» — Фавн весь скукожился и ссутулился. «Не могу я пойти!» «Да что опять не так?» — возмутилась колдунья. «Хочешь, я поклянусь Гомином, что не шпионка?» «Нет, не надо. На самом деле не в тебе дело!» — промямлил он и опустил голову. Его лицо побагровело, подбородок затрясся, а в глазах засверкала дикая паника. Чуют мои копытца, этот треклятый домовик уже сдал нас с потрохами. Жандармы будут нас искать, и если поймаю, то... Одним выговором мне не отделаться, сестренка. Домовой ведь правду сказал. Я был вором. Мы с братьями в бедности росли, и воровство было единственным способом выжить. Но вот однажды меня и поймали за горячую руку. Три года на каторге отпахал. Вышел на свободу только потому, что Боримус внес залог. Но с тех пор я все равно на плохом счету у синих мундиров. Тебе-то за проникновение со взломом ничего не будет. В худшем случае пару дней в клетке посидишь. А меня не обратно в шахты сошлют без разговоров. Элин нахмурилась. Теперь ей стало ясно, чего он так сильно боялся. Но, с другой стороны, Фавн ведь знал, на что шел. никто тебя никуда не сошлет понял перестань скулить шикнула она вспомни о раненых что ждут в лазарете вспомни что стоит на кону закончим дело а потом совсем разберемся она упрямо закинула его руку себе на плечо и продолжила тащить к дороге варис жалобно застонал но Эллен сделала вид что он не слышит своим заунывным воем он уже вывел ее из себя и усугублять ситуацию не было смысла Через несколько тун они уперлись в чей-то палисадник и перелезли через забор. Бесцельно бродящие по округе люди посмотрели на испачканную парочку настороженно. «Уже отпраздновали, дашь подраться успели!» — обратился к ним какой-то пьяный доходяга. «Ну и ну! Держи его, мать, а то упадет!» «Ага, держу, спасибо!» — пробурчала колдунья, натянув капюшон поглубже на лицо. и сердито потащила Вариса в переулок. Желтая крыша с характерным завитком колдовской лавки встретилась им через несколько поворотов. Косая дверь была плотно затворена, а вывеска над ней покачивалась на ветру, издавая ржавый скрип. Прислонив Вариса к стене, Эллин взбежала на крыльцо и дернула за дверную ручку. Закрыто. Колдунья напористо постучала и для пущей убедительности Пнуло цветочный горшок, стоящий у порога. Гетрильд терпеть не мог, когда кто-то топтался грязными сапогами у его входа и обычно сразу выбегал наружу, сыпля проклятиями и руганью. Но сейчас он даже носа в окно не сунул. «Оссотаил! Его нет дома!» — выругалась девушка, дернув за ручку еще раз. «Неужто увиденное на заставе настолько сильно испугало его, что он сбежал из города?» Но это вряд ли», — фыркнул Варис, затравленно озираясь. «Гетрильд — друмбрянец, его смертью не напугать. Может, пока мы по туннелям шлялись, он успел собрать телегу и уехал в лазарет?» «Хочешь сказать, что все это было зря?» Варис пожал плечами. Элин отвернулась от него, сжав кулаки. Уходить с пустыми руками она не собиралась. Дождавшись, когда зеваки скроются за углом, девушка приложила ладонь к дверному замку, сосредоточилась на остатках альвиона и подцепила им запорный механизм. Дверь со скрипом отворилась. Маленькие колокольчики над входом издали еле слышный звон. Втянув голову в плечи и напрягая зрение, Элин шагнула внутрь. Торговая лавка, обычно битком набитая снадобьями, Показалось ей неестественно пустой. Узкое помещение заполняли порожние котелки. Пол был завален открытыми ящиками. Массивный дубовый стеллаж у стены зиял чернотой. Ни одной склянки, ни одного фиала. Все выглядело так, словно хозяин сбежал в попыхах. «Где он хранит травы, что таскает из Зормана?» — спросила Элин, оглянувшись на Вариса. «Скорее всего, в подвале», — пробормотал Фавн, оглядывая полупустое помещение с явным недовольством. Элин вытащила светящийся кристалл из металлической подставки и шагнула к лестнице, ведущей в подвал. Заглянув вниз, она увидела большой алхимический стол с грудой пустых флаконов, колб с порошками и незакрытыми реактивами. Напротив стояло кресло с засаленной спинкой и овечьим черепом на подлокотнике. Гнетущий страх, подобно плесени, начал разрастаться в груди, стесняя дыхание. Не теряя надежды, Эллен заглянула под лестницу, где обычно хранили продукты. Там за ней уже с интересом наблюдали толстые пауки и пара сгнивших картофельных клубней. Ни трав, ни зелий, ничего, что могло бы спасти раненых, здесь не было. — Ну что там? — донесся сверху жалобный стон. Эллен вернулась на крыльцо и, рассеянно выглянув в переулок, тихо произнесла «Ничего, совсем ничего. Он, кажется, и правда уехал». Внезапно пасмурное небо над ними осветилось бледным сиянием. Две дюжины серебристых змеек прорезали мрак, взвиваясь высоко к самой вершине купола. Огромные шары огня раскрылись цветными лепестками, заливая город волнами золотого, пурпурного и лазурного света. Делириум задрожал от фейерверков. Воздух наполнился радостными возгласами, смехом и восхищенными криками, доносящимися из центра города, где толпы празднующих с восторгом следили за каждой огненной вспышкой. Элин только и успела перевести дыхание, как ее внимание привлекли бьющие в небо лучи энергетических башен. Они вдруг замигали, словно угасающий огонь на фитиле свечи, и пошли волной. Грохот фейерверков постепенно стих. Последние звезды осыпались на землю, оставив за собой шорох затихающих улиц. Лучи еще несколько вир покачались, а потом снова выпрямились и притворились, что ничего не произошло. «О, Гомен, ты тоже это заметила?» — с тревогой спросил Варис. «Я ни разу в жизни не видел, чтобы Делириум так вел себя, что реагировал на фейерверки. Что это было?» Эллин не знала, да и не хотела знать. В голове вновь всплыли образы имперцев, прорывающихся в Стоурлин, и она поспешила вернуться к делу. «У нас мало времени. Пойдем в Зельеварню». «Нет, подожди!» Варис уперся копытцами в землю, останавливая ее. Твоя зельеварня у границы купола, в двух шагах от Стоурлина. От того самого Стоурлина, где, я напомню, несколькими часами ранее произошла кровавая резня. Ну да, и что с того? Элин вспыхнула, ее глаза сверкнули. Ты забыл, зачем мы сюда пришли? О нет, это, кажется, ты забыла, сестренка, вздернулся Варис. Мы пришли за травами Гетрильда, и раз трав у него не оказалось, Делать нам здесь больше нечего. Я не собираюсь тащиться к Стоурлину и рисковать своей жизнью. Каков в этом смысл? Запасов Юлия все равно не хватит на всех. В лучшем случае спасем одну дюжину. Одна дюжина уже больше, чем никого, упрямо ответила Эллен. Нетушки, жандармы знают, где ты живешь, не унимался Варис. Они будут нас ждать. Да плевать, будут ли нас ждать или нет. «Юлий умирает от скверны. Я обязана спасти его». «Ах, вот в чем дело!» — Варис посмотрел на нее с нескрываемым осуждением. «Значит, ты не о беженцах печешься? Ты о нем волнуешься прежде всего». «Конечно. Юлий ведь мой наставник!» — Элин говорила сквозь стиснутые зубы, едва сдерживая подступающую ярость. Но прежде чем она успела сказать что-либо еще, их прервал голос из темноты. «Целительница, это ты?» Луч масляного фонаря ударил беглецам прямо в лица, и они оба замерли. «Убавьте огня!» — закричал Фаван, прикрываясь руками. «Вы сожжете мне роговицу!» «Простите!» — виновато извинился голосок. Огонь в фонаре потух, и из-за поворота показалась худая фигура, укутанная в плащ. «Хольм!» — удивленно воскликнула элен Но ее удивление было далеко не радостным. В череде событий последнего дня она напрочь забыла о вчерашнем предложении руки и сердца и сейчас совсем не хотела возвращаться к этому разговору. «Что ты здесь делаешь?» Боязливо озираясь по сторонам, министрель подбежал к лекарям. «Я... Я...» «Искал тебя», — запинаясь начал он. «Город гудит от слухов. Все говорят о нападении на границу и о том, что на улицах орудует имперский шпион. Я беспокоился, вдруг с тобой что-то случилось. Побежал к тебе домой, но Рарок сказал, что тебя увели в лазарет вместе с обращенными. Я думал мчаться туда и вызволять тебя». «Спасибо, конечно», — сухо отозвалась элен «Но мне не нужна помощь». А вот Лазарету — да. «Нет!» — неожиданно перебил он. Его голос прозвучал резче, чем обычно. «Поздно думать о нем. У тебя мало времени. Матушка сказала, что имперцы идут к нам. Они хотят поработить вас, магов, а если не получится, то убить. Убить всех призывателей, понимаешь?» Поэтому она по старой дружбе договорилась с тетушкой Рат. «Мы увезем тебя и остальных магов в Высокогорье». Он схватил ее за руку, словно собираясь тащить к дилижансу прямо сейчас. «Высокогорье?» — Элин вырвала ладонь из влажных пальцев. «О чем ты? Сатаил, побери!» «Госпожа Рат собирается уезжать до полуночи», — торопливо пояснил юноша, то и дело оглядываясь. «До полуночи», — повторила Элин, замерев от собственной догадки. «Дядюшка Гетрильд с ней?» «Нет, не знаю». растерянно пробормотал Хольм. «Да и при чем здесь Гетрильд? Мама уговорила Зузину взять тебя как заклинательницу, а не как колдунью». Тут до Эллен, наконец дошло, что происходит. Великая Зузина Рад, опытная магесса, хранительница благополучия, собирается сбежать из города, как крыса стонущего корабля. «Значит ли это, что другие маги из Малого Совета тоже готовятся уехать?» «Ну, конечно же». Вот почему они собирают драгоценности Квахара. «Теперь я глава семьи и обязан заботиться о своих родных», продолжал Хольм, словно не замечая ее ледяного молчания. «Я, ты и моя мама поедем к морю, подальше от нежити, от имперцев, подальше от всех. Мы ведь хотели сбежать вместе, правда? Так давай сделаем это сейчас». Эллин словно ножом полоснула по сердцу. Она взглянула на верхний город, где слабые огни отражались кровавым сиянием в низких тучах. Там ее ждал Юлий. «Не я хотела этого, Хольм. Ты, ты один», — прошептала она. Дрожащей рукой колдунья вытащила из кармана ленту и, вернув ее другу, тихо сказала. «Поэтому ты один и должен ехать». «Что это значит?» — голос юноши задрожал. «Это значит, что наши пути расходятся, Хольм». Министрель отступил назад, его лицо побелело. Крупные слезы, подобно каплям дождя, покатились по щекам. Элин отвернулась, с трудом подавляя собственные эмоции, и решительно зашагала вверх по дороге. «Пойдем, Варис!» — позвала она, Надеясь, что хоть он поддержит ее в этот момент, но Варис не откликнулся и не пошел. Элин не поверила своим ушам, когда услышала за спиной его слова. Получается, у вас в дрожке освободилось место? Будто стрела пронзила ее грудь. Боль вспыхнула в каждом мускуле. Что ты делаешь? – вскрикнула она, обернувшись. Прости, сестренка, – пробормотал Фавн. Я не могу. «Что ты не можешь?» — она вся задрожала. «Помочь людям? Принести лекарства? Что?» «Я не могу вернуться в тюрьму», — сказал он тихо, избегая ее взгляда. Элин почувствовала, как ее захлестывает бессилие. «А как же Дьяка? Боримус?» — прохрипела она. «Боримус!» Варис посмотрел в сторону красных огней. «Для меня крепыш такой же наставник, как Юлий для тебя. Семь лет назад он выкупил меня и дьяка с рудников, спас от каторги, дал нам шанс стать нормальными гардвиками. Именно поэтому я не могу вернуться к нему с позором на плечах. Пожалуйста, передай ему и дьяка мое прощальное слово. Скажи, что я буду ждать их в Рендариганском госпитале, если Ремини сжалится над нами». Элен не могла больше слушать. Ее голова закружилась от эмоций. «Ты хочешь доверить наши судьбы Ремени?» — крикнула она с угрозой в голосе. «Будь осторожен, братец! Надежда — очень скользкая тропа для тех, кто на грани отчаяния». «Да простят меня мудрая и ты, сестренка, но я все же доверюсь ей», — сказал Фавн уверенно. «Надежда...» Это последнее, что у нас осталось.